СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ 7 ИЮНЯ 1982 ГОДА Меня разбудил пронзительный звонок телефона. Едва проснувшись, я потянулся к аппарату, случайно смахнул с прикроватного столика трубку для табака, из-за чего выругался, тем самым разбудив Венди. «Да?» — спросил я, протирая глаза. Светящиеся стрелки часов у кровати показывали 550. Звонили из офиса коронера. С третами обнаружили тело. За мной выехала полицейская машина. Хорошо, спасибо. Только и смог я выдавить из себя с трудом сев. И тут же пожалел о вчерашних долгих посиделках с доктором Иэном Уэтсом. инспектором уголовной полиции Дугласом, Дуги Кэмпбеллом и еще двумя детективами из убойного отдела. Иэн, заядлый курильщик, был добродушным и отзывчивым по натуре, а еще умел по-настоящему наслаждаться жизнью. Он был популярен среди детективов, потому что мог перепить каждого из них. За исключением, казалось, Дуги. Кроме того, Иэн был выдающимся судебно-медицинским экспертом. Позже, в 1984-м, доктор Уэст проведет вскрытие полицейской Ивон Флетчер, застреленной на улице рядом с ливийским посольством, и докажет, что пуля была выпущена из окна посольства. «Я весил относительно мало и редко злоупотреблял спиртным». Однако последняя порция в ту ночь явно была лишней. Пять минут спустя я открыл входную дверь подъезда своего многоквартирного дома и в лицо мне со всей силы ударил ветер с дождем, выбив изо рта только что зажженную трубку, а из головы все похмелье. В правой руке я держал рабочую сумку, врачебную. В ней всегда есть мел, веревка, линейки – Компас, увеличительное стекло, фотоаппарат, альбом для рисования и латексные перчатки. С тех пор, как устроился заведующим морга Саутуарка, я больше не распоряжался своим свободным временем. Я должен быть на месте убийства, как только дежурному судмедэксперту понадобится помощь. Кажется, большинство убийств происходит между десяти вечера и шести утра. Особенно во время бури, метели и шторма. Я проработал к этому времени всего несколько недель, но так часто выезжал на убийство, что уже был на «ты» с большей частью убойного отдела и чувствовал себя одним из ребят, работавших там. В тот июнь стояла невыносимая жара. которая, наконец, была повержена грозовым ливнем, какие порой бывают в предрассветные часы. Меня высадили в глухом переулке с блокированной застройкой, рядом с оживленным железнодорожным переездом. Местные констебли благоразумно организовали узкий коридор, ведущий к месту преступления, чтобы не допустить загрязнения улик. Многие полицейские и даже некоторые детективы по-прежнему мало что знали о криминалистике, а то и попросту в нее не верили. Так что это был неожиданный приятный бонус. Протянув удостоверение, я сквозь зубы поздоровался, шагнул за оградительную ленту на клумбу и начал продираться сквозь узкий проход между разросшимися кустами. Когда я вышел к железнодорожным путям, дождь, к моей радости, прекратился, и тучи уже расходились. Еще больше я обрадовался тому, что профессор Кейт Мант, глава отделения патологии больницы гая уже прибыл на место. Высокий, видный мужчина с аккуратно подстриженными усами. Профессор Мант всегда был рад поделиться секретами своих феноменальных профессиональных навыков. Его семья относилась к правящим кругам. Однако он отказался присоединиться к адвокатской фирме отца, став первым за семь поколений семьи сыном, поступившим так. Вместо этого он выбрал медицину. Во время Второй мировой войны, будучи бригадным генералом, Ман состоял в комиссии по военным преступлениям и занимался эксгумацией жертв Холокоста и допросами офицеров СС, а также публичной оглаской немыслимо жестоких медицинских экспериментов, которые проводили нацисты над своими обреченными пленниками в концентрационных лагерях. Кроме того, профессор несколько лет проработал в Америке в качестве ведущего медицинского эксперта Вирджинии и до сих пор ездит туда с лекциями, что доставляет ему особое удовольствие, потому что, по его словам, он может курить сигару прямо во время занятия. Как раз в период своей работы в Вирджинии профессор Манты повстречал Патрисию Корнуэлл. тогда еще отчаянно мечтавшую, стать автором детективов, и дал ей несколько дельных советов. Готовясь к выходу на пенсию, Мант предвкушал, как будет проводить больше времени, ухаживая за своими орхидеями и ловя форель. Однако пока еще не был готов бросить свою первую любовь – патологию. И это... несмотря на больную спину, особо мучившую его в последние годы. По этой причине профессору Манту, как правило, требовалось больше помощи, чем большинству судебно-медицинских экспертов. «Тело заметил проводник», — сказал он, пожимая мне руку. «Бригада железнодорожных рабочих два часа назад пошла проверить и потом позвонили в полицию». Два констебля позаимствовали на близлежащей промышленной территории огромное брезентовое полотно, которое теперь привязывали к деревьям, расположенным неподалеку от тела, чтобы скрыть от глаз пассажиров, проходящих поездов, неприятное зрелище. Я открыл свою сумку, надел перчатки, достал фотоаппарат и начал осмотр. Это был маленький мальчик. «Думаю, лет восемь», — сказал профессор Мант. Мальчик лежал на спине с закрытыми глазами. Из его носа и рта вышло большое количество кровавой пены из-за проткнутого легкого. На туловище было несколько ножевых ранений. Рядом с головой лежали два бетонных блока размером примерно с половину футбольного мяча каждый. Оба испачканы кровью с прилипшими к ней волосами. На мальчике остался только один ботинок, и ширинка его штанов была расстегнута. Я закончил фотографировать как раз к приходу инспектора Джона Канинга. В свои 30 с небольшим он был весьма молодым для инспектора уголовной полиции того времени. Так получилось благодаря его участию в новой программе ускоренного обучения лондонской полиции. Он был высоким, широкоплечим, а светло-коричневые волосы всегда были поразительно коротко подстрижены. Из левой руки Каннинг не выпускал зажженной сигареты и всю свою работу делал свободной правой. «Ничего, если мы его подвинем», — спросил профессор Мант. Инспектор Канинг кивнул. Стараясь действовать как можно осторожнее, я взялся за левое плечо мертвого ребенка, в то время как инспектор Канинг тоже в латексных перчатках, взял его за бедро. Кожа была все еще теплой на ощупь. «На счет три мы медленно перевернули тело на бок». Слегка вздрогнув, профессор Мант наклонился, чтобы лучше рассмотреть раны на голове. «Да, я бы сказал, что череп пробит», — сообщил он. «Можете теперь его отпускать». «Кого-нибудь арестовали?» — спросил я. Инспектор канинг покачал головой. «Кто-то сообщал о пропавшем ребенке?» да. Ответил он, рассматривая фотографию мальчика, предоставленную его матерью для объявления о розыске. Это определенно он. На фотографии я увидел традиционный портретный снимок беззаботного мальчика с неудержимой хитрой ухмылкой. «Мэтью Картер, 8 лет. Родители живут там», — добавил инспектор Каннинг, кивнув нам за спину. В доме за запасными путями. Наведуюсь к ним, как только здесь закончим. Окрикнувший нас на аз констебль дал знать, что нашелся пропавший ботинок мальчика. Он валялся метрах в тридцати от тела, рядом с дырой в заборе. По другую сторону забора, на небольшом пустыре, неподалеку от домов в блокированной застройки стоял его велосипед БМХ. «Судя по всему, он убегал», — сказал профессор Мант, повернувшись спиной, чтобы осмотреть ножевые ранения. «Все они были примерно по два с половиной сантиметра шириной». Он нагнулся ближе и надавил на одну из них. Лезвие длиной от семи до десяти сантиметров. Кровь вспенилась из-за попадания в легкие, так что, судя по ее количеству, после ранения он еще какое-то время дышал. «Получается, ему на голову сбросили бетонный блок, чтобы прикончить?» поинтересовался инспектор канинг Профессор Мант кивнул. «Вероятно. После вскрытия мы сможем дать более подробную картину». Достав из кармана пальто небольшую сумку с инструментами, Мант взял несколько мазков из ротовой полости и со щек мальчика. Попытавшись подняться, он сморщился от боли. «Питер, не поможешь мне?» Я помог ему встать на ноги. Смахнув с рук мусор, профессор сказал, «Под ногтями нет ни крови, ни частиц кожи, так что либо у него не было возможности, либо он не пытался отбиться от того, кто на него напал». Я быстро сделал набросок места преступления, включив в него глухой переулок, железнодорожные пути, маршрут до потерянного ботинка и велосипеда, указав некоторые расстояния. Затем с помощью констеблей мы поместили тело Мэтью в пластиковый мешок. Когда его погрузили в труповозку, автофургон ритуального агента, Мы отправились в морг вместе с профессором Мантом на заднем сидении полицейской машины. Закурив трубку, я стал обдумывать это ужасное преступление. Инспектору Канингу предстоял тяжелый день. Он должен был сообщить душераздирающие новости матери Мэтью. Затем я задумался о собственных проблемах. В частности, о том, что ожидало меня по приезде в морг Саутуарка. Моё недавнее назначение заведующим морга Саутуарка всего двумя месяцами ранее, в апреле 1982-го, стало для меня полной неожиданностью. Я был относительно молодым и неопытным. Прежде работал только в обычной больнице, а судебный морг Саутуарка оставался самым загруженным в стране. Каждый год в него поступало примерно две тысячи тел. Мне выпала честь работать под руководством королевского коронера, доктора Гордона Дэвиса. Дэвис был удивительным человеком. Будучи лучшим коронером в стране, он был еще и успешным врачом, военным офицером, адвокатом, психиатром и изобретателем. Он обладал невероятной проницательностью и интуицией. И однажды дал отличный совет своему коллеге-коронеру по делу одной старушки, найденной у себя на кухне с газовым отравлением. Раз клетку с волнистым попугайчиком переставили в другую комнату, это самоубийство. Казалось, у меня все складывалось крайне неплохо. Мне было тридцать с небольшим, я прилично зарабатывал. Жил в роскошном судебном пентхаусе в пяти минутах ходьбы от лондонского моста. О судебной медицине меня собирались учить лучшие судмедэксперты МВД. К сожалению, чего я не знал, придя одним солнечным весенним утром на свой первый рабочий день, так это того... что больше никто не хотел заниматься этой работой. Среди людей, знающих, коим я не относился, так как пришел из обычной, а не судебной медицины, работа в Саутуарке считалась делом вредным и неблагодарным. Морг Саутуарка был, мягко говоря, атмосферным местом. Здание построено на месте тюрьмы «Маршалси». прославившийся благодаря роману Чарльза дикенса «Крошка Дорит». И Диккенс, и Уильям Шекспир ходили в расположенную по соседству церковь Святого Георгия. Внешняя стена морга когда-то была частью тюрьмы. И как я позже узнал во время реконструкции, когда строители выкопали из земли скелет, эта часть морга — большая часть Была построена прямо на тюремном кладбище. Первый день стал для меня шоком. Зайдя в секционную, я словно очутился в столице ада с картин Хогарта. На каждом из трех металлических столов лежало по телу на разных стадиях вскрытия, а еще два дожидались своей очереди на тележках. старший судебно-медицинский эксперт приветствовал меня словами. «Слава Богу, кавалерия прибыла!» Это был профессор Хью Джонсон, который хоть и считался одним из самых выдающихся судмедэкспертов Лондона, но оказался злобным великаном, словно дожившим до наших дней со времен Эдуарда. Его все больше переполняла желчь, с тех пор, как он проиграл борьбу за должность главы отделения судебной медицины в лондонской больнице. Профессор выходил из себя на ровном месте, и порой скальпели летали по секционной, словно метательные ножи. Одна из стен помещения была усеяна полками наполовину изъеденными личинками древоточца. А в дальнем углу располагались две грязные алюминиевые раковины, заваленные окровавленными инструментами. Сотрудник морга, со сосвисающий изо рта сигаретой, смывал кровь с пола шлангом. В то время как нервничающий судмедэксперт-практикант пытался рассечь мозг под свирепым взглядом профессора Джонсона. «Эти болваны ни черта не смыслят!» — закричал профессор. Повернулся обратно к практиканту и, показывая на мозг в его трясущихся руках, командным голосом рявкнул «Какого черта ты ждешь? Положи уже эту хрень в ядро!» За секционный был коридор длиной метров пятнадцать, вдоль одной из стен которого стояли девять холодильников. Крайний холодильник, как я позже узнал, никогда не использовался, так как его дверцу поставили неправильной стороной. Помещение для разложившихся трупов, вонючек, как между собой зовем их мы, располагалось рядом с дверью в зал коронорского суда. Не выдержавших вони присяжных зачастую приходилось выводить в соседний парк таборд гарденс пока помощники коронера распыляли в зале суда освежитель воздуха наконец двери с электронным замком ведущие в зону приемател со стороны внутреннего двора морга которые не открывались вот уже шесть лет и вновь поступившие тела приходилось заносить через главный вход где их было видно с улицы продолжив самостоятельную экскурсию по моргу я набрел на отделение Карнера. Его помощниками были констебли полиции. Они вели его по поручению расследования подозрительных смертей и были основными контактными лицами для Карнера — родственников погибших, врачей, полиции и ритуальных агентов. Я зашел к ним в кабинет и дружески пожелал доброго утра — Однако меня встретили восемь пар враждебных глаз. Презрительно посмотрев на меня, констебли что-то пробурчали в ответ, а затем вернулись к своим печатным машинкам. В то утро, переступая порог морга, я был переполнен энтузиазмом. К обеду я уже был измотан и с радостью скрылся в своем кабинете, где в отчаянии схватился за голову, раздумывая над тем, как теперь из всего этого выпутаться. Моя работа в должности заведующего морга, казалось, включала обязанности чуть ли не всех сотрудников, и помимо таких обычных дел, как помощь судебно-медицинским экспертам с проведением вскрытий, поддержание связи с полицией, организация приема и размещения тел, проверка отчетов о вскрытии, написание собственных отчетов и составление расписаний дежурств, я уже провел немало времени, вытирая пол после неумелых санитаров, а также пытаясь почистить, привести в порядок и разложить оборудование так, чтобы его можно было потом найти. Темп был беспощадным. Казалось, здесь на первом месте было количество, а не качество. Мне сказали, что для суд-медэксперта было обычным делом проводить за день более 20 вскрытий. Я только что прибыл из больницы Святой Марии, где был старшим сотрудником морга, и там мы проводили в среднем 4 вскрытия в день». Здесь работники морга разрезали тела и помещали органы в пластиковые ведра до прихода эксперта. К сожалению, в неизбежной спешке они зачастую не замечали такие важные посмертные признаки, как пневмоторакс или гематомы. В больнице Святой Марии на одно вскрытие уходило до трех часов. Здесь же оно занимало в среднем 5 минут. Наглядный пример. Через несколько дней после начала работы там я увидел, как на стоянке паркуется известный судебно-медицинский эксперт. Закончив разговаривать по телефону, я заварил ему кофе. Когда же пришел в секционную с дымящейся кружкой в руках, он уже закончил проводить вскрытие. Основной причиной подобного подхода были деньги». Судмедэксперты получали солидную сумму за каждое обследованное тело, и эта сумма шла дополнением к зарплате и деньгам, полученным за частные консультации. Неудивительно, что все они жили в отдельных домах и ездили на дорогих машинах. Вернемся к моему первому дню в морге Саутуарка. Чтобы открыть дверь в мой кабинет, ее пришлось несколько раз силой толкнуть. Внутри было пыльно и пусто, не считая заставленной папками книжные полки, металлического каталожного шкафа и письменного стола, одну из сломанных ножек которого подпирало старое издание «Анатомии Грея». Одна стена представляла собой голую кирпичную кладку. «Бывшая тюрьма Маршалси. Из грязного закрашенного окна, от которого дуло, открывался вид на кладбище Святого Георгия. Я бросил портфель на стол, тот зашатался и затрещал. Я достал сэндвич и трубку». С удивлением обнаружил, что у нас подходили к концу запасы практически всех используемых химических реактивов и медицинских принадлежностей. В больнице Святой Марии такого бы в жизни не случилось. Возможно, в этом и заключается разница между больничным и судебным оргом. Закурив трубку... Я принялся изучать папки с бумагами моего предшественника, чтобы заказать новые поставки. Согласно документам, у нас должно быть полно реагентов, инструментов и оборудования. Столько, что хватило бы на небольшую армию. Где же все это? Я решил внимательнее посмотреть все папки, начав с двух пухлых с надписью «Сотрудники». 30 минут спустя я уже позабыл про оставленный у меня на столе трубку и Сэндвич и, наполнявшая меня с утра радость жизни была не более живой, чем лежашая в холодильниках трупы. Листая страницы я узнал с растущим смятением, что ни на одного, не на двух, а сразу на нескольких сотрудников морга, недавно возбудили уголовные дела, Причем не только в Саутуарке, а в судах по всему Лондону. Первым привлекло мое внимание дело санитара, обвиненного в каннибализме. Его застали за поеданием человеческой печени, а в ходе обыска у него дома в холодильнике были обнаружены запасы человеческих органов. Другого санитара арестовали за то, что он несколько раз воткнул в одной из тел нож, бог его знает зачем. Возможно, его вдохновил Шерлок Холмс, избивавший труп в этюде в багровых тонах, чтобы понять, остаются ли после смерти синяки. Кражи в Саутуарке, казалось, были обычным делом. Я видел, что кто-то изменил официальные документы, не умело подчистив спецификации, чтобы скрыть пропажи. Еще наткнулся на письмо одного ритуального агента, жаловавшегося на то, что тела из морга отправляют в залитых кровью гробах. Виновником был Джордж, мой заместитель. Однако дисциплинарные слушания, проведенные Департаментом окружающей среды Совета Саутуарка, наше прямое руководство, привели лишь к письменному предупреждению. Среди множества писем с жалобами на допущенные в морге ошибки и скверное поведение раздраженных судомедэкспертов была упомянута и грубая халатность – неправильная маркировка двух трупов. Вскрытие обоих тел было проведено с использованием информации из несоответствующих медкарт. В другом отчете значилась жалоба от убойного отдела, согласно которой Джордж провел вскрытие тела с подозрительной смертью до прибытия детективов. И снова происшествие было зафиксировано, но никаких мер не предприняли. Две недели спустя очередной случай неправильной маркировки привел к тому, что два тела перепутали и отдали не тем родственникам. Это случилось уже во второй раз. В первом случае одна из семей успела кремировать тело, прежде чем вторая успела сообщить об ошибке. Они планировали устроить похороны с открытым гробом. Несмотря на все это, Джордж ничего, кроме письменных предупреждений, не получал. В морг, чрезвычайно защищенное здание, недавно вломились и украли дорогие часы, принадлежавшие одному из покойников. Случилось это как раз в ту ночь, когда Джордж забыл убрать в сейф все личные вещи – Мне следует отметить, что Джордж жил, как и я, в служебной квартире, расположенной прямо над моргом. В качестве меры на кражу со взломом Совет постановил установить новый сейф, а также оборудовать морг инфракрасной системой тревожной сигнализации. Мне было очевидно, что при первых признаках опасности сотрудники морга стояли друг за друга горой. и по большей части им удавалось скрывать подобные происшествия. Вместе с тем никто не чувствовал себя обязанным попытаться что-либо поменять. Неудивительно, что перед назначением мне не предложили экскурсию по моргу. У меня попросту не было ни малейшего понятия о том, что тут творится. Ко мне в дверь постучали. «Входите!» орал я, разгневанный тем, что оказался брошен в львиное логово. Зашел небритый краснолицый лысеющий мужчина двадцати с лишним лет, смотревший на меня с презрением. Он представился Джорджем, моим заместителем. За ним стоял напоминавший палочника юноша с очень тревожным видом. Оказалось, что это Эрик из Пэкхэм, один из младших сотрудников морга. «Ах, Джордж!» — сказал я, пытаясь придать своему голосу интонацию дружелюбно строгого руководителя. «Хотел с тобой поговорить. Насколько я знаю, ты исполнял обязанности предыдущего заведующего, и у тебя ключи и коды от всех дверей и сейфов. «Передай их, пожалуйста, мне». «Нет, как по мне», — заявил он с сильным акцентом к окне. «Так настоящий заведующий здесь я. Я тут всем заведую». Я лишился дара речи и с напряжением ждал, что он скажет дальше. «Все, что от вас требуется», — продолжил Джордж, стоя рядом с Эриком, который все больше нервничал. Так это держать язык за зубами. Я по-прежнему был в оцепенении. Если будете молчать, сможете поднять себе зарплату процентов на пятьдесят. — Что за чертовщину ты несешь? — наконец выдавил я из себя. — Мутки! — сказал Джордж, приближаясь ко мне, пока не подошел вплотную к моему столу. — Мутки? — «У многих трупов, что к нам поступают, нет родных. Иногда при них бывают деньги или драгоценности. Мы забираем их, продаем ювелирку кое-кому в Пэхэме, а потом делим выручку. Никакой опасности», — сказал Джордж, указывая на папки у меня на столе. «Все, что от нас требуется, это пошаманить с документами. И мы занимаемся этим уже давно». «На этом мы сшибаем по пять кусков в год». В то время пять кусков были небольшим состоянием. Джордж получал, наверное, четыре тысячи фунтов в год. Моя годовая зарплата была десять тысяч фунтов. «Помощники коронера нам помогают. Помощники коронера служат в полиции. Я поверить не мог, что полиция могла быть замешана в чем-то подобном». о чем и сообщил Джорджу. В ответ тот настолько беззаботно назвал несколько имен, что мне ничего не оставалось, кроме как поверить ему. Джордж также заявил, будто некоторые помощники Коронера неплохо зарабатывают на разных обманных схемах. Так, за некоторую плату они рекомендуют определенных ритуальных агентов. А ритуальные агенты продают цветы обратно флористам и берут деньги с родных покойников за внутреннее убранство, подушки и обивка для гробов, которые затем не предоставляют. Сотрудники даже уносят домой из морга различные бытовые принадлежности. В соответствии с правилами профсоюза, после ухода моего предшественника, его заместитель, то есть Джордж, Автоматически получал должность заведующего морга до тех пор, пока не будет найдена квалифицированная замена. Однако из-за урезанного бюджета совет несколько месяцев не мог позволить себе нанять кого-то нового. За счет этого у Джорджа было достаточно времени, чтобы закрепить свои позиции». Начав приходить в себя и ощутив нарастающую злость, я встал и направился в сторону Джорджа и Эрика. Передо мной никогда в жизни никто не пригибался. Однако Эрик, думаю, мог бы стать чемпионом мира по съеживанию. Когда его ноги согнулись в коленях, и он отвернулся от меня, трясясь от страха. Джордж, между тем, оставался неподвижным. Джорж — сказал я едва контролируя свой голос. Сегодня мне выпало несчастье узнать, что этот морг сейчас в худшем состоянии, чем во времена Диккенса. И я, как этого требует от меня должность силой затащу его в двадцатый век. Если ты сейчас же не отдашь мне эти ключи, я тут такой шум подниму, что вообще узнал про морг Саутуарка. Джорж измерил меня холодным взглядом. «Справедливо, сказал он наконец, доставая из кармана своей куртки связку ключей. Только не вставайте у меня на пути, и я не буду на вашем. Когда они ушли, я был в полном ступоре. взяв себя в руки, позвонил старшему управляющему из совета. Он был чуть более чем немного смущен, когда вместо дружелюбного отчета о первом дне я выложил ему все про состояние морга, про Джорджа и кражи трупов. После долгой паузы он, заикаясь, сказал, что ввиду отсутствия доказательств мне не следует чего-либо предпринимать и кому-либо об этом рассказывать. «Одних только документов недостаточно». Согласно бумагам, все проблемы были разрешены, а виновники понесли соответствующее наказание. Хоть я и видел, что это явно не так. Все, что я видел и слышал, включая признание Джорджа, могло быть оспорено в суде. Я повесил трубку. Это нельзя было оставить так. Преступники оскверняли мертвых, обманом лишали их родных семейных реликвий и превращали похороны в посмешище. Я не был уверен, что именно мне следует сделать, но если требовались доказательства, чтобы расшевелить начальство, именно их мне и нужно было заполучить». С того самого дня я не переставал думать о том, как положить конец преступному царствованию Джорджа. Однако у меня было столько важных дел, что шли недели, а я так и не мог ничего предпринять. Когда мы с профессором Мантом проезжали через главные ворота морга, возвращаясь с места преступления, я увидел, что Джордж уже был на месте». сигареты крепко зажатой между тонкими губами. На месте был и Эрик, который до сих пор со мной и парой слов не обмолвился. Они вели напряженный разговор с Тедом, помощником Коронера, плащенным джентльменом, говорившим с аристократическим акцентом. Однако я не сомневался. Он был так же нечист на руку, как и все остальные. Лишь только завидев меня, они скрылись в тени. Когда мы закатывали телом в морг, я заметил профессора Джонсона. У него было багровое лицо, и выглядел он так, словно вот-вот сорвется. Впрочем, как обычно. «Здравствуйте, профессор Джонсон», — сказал я. «Вы забираете это дело себе?» «Нет, Питер», — ответил профессор. Я здесь по поводу домашней ссоры, которая переросла в убийство. Причем выглядит все так, словно он покончил с собой из дробовика. На часах при этом не было и девяти утра. День обещал быть занятным».